Глава 14. Четырнадцать дней, одиннадцать часов, тридцать минут с начала эксперимента. Малышенко дослушал рассказ следователей. «Это ж какой надо быть бесячей барышней, чтобы тебя сразу два мужика убить захотели?» Малышенко хмыкнул, но шутку его никто не оценил. «Время смерти какое?» — спросил Сергей. И эти трое, смутившись, указал эксперт на Наташу, Платона и Нурлана. Мертвы от полутора до двух недель. Затем Малышенко повернулся и указал на Сергея Аркадьевича, Андрея, Татьяну и Рому. А вот эти четверо погибли позднее, примерно 5-7 дней назад. По удивительно редкой, я бы сказал, причине. Они умерли в результате дегидратации. Проще говоря, от обезвоживания. Сергей и Дима удивленно переглянулись. «Обезвоживание?» «Да. Мучительное и продолжительное обезвоживание, спровоцировавшее почечную недостаточность и остановку сердца. Судя по трупным признакам, она скончалась последней», указал на Татьяну эксперт. На тех записях обратился Сергей к напарнику. «Они пили, ели и даже в душ ходили». «Что-нибудь еще?» — спросил у малышенко Дима. «Желудки пустые». Они, конечно, голодали, но убила их именно жажда. Пока все. Эксперт передал папку с результатами экспертизы Сергею. «Спасибо, мы погнали. Кровь и ДНК когда будут?» — спросил Брындин, направляясь к выходу. «Завтра к обеду обещали. Но поскольку центрифуга не моя, ничего гарантировать не могу!» — раздраженно прокричал Малышенко им вслед.